Лола устроилась на заднем сиденье машины и стала кормить пуи печеньем. Маркиз отъехал отчаянно и поставил машину в укромном проулке за густыми кустами сирени, откуда хорошо был виден зеленый домик. Время шло, но ровным счетом ничего не происходило. И почему ты поверил этой особе, проговорила Лола, когда печенье подошло к концу. А зачем ей врать? Ну, не знаю. Некоторые особы врут просто из любви к процессу. И долго мы будем здесь сидеть? Я понимаю, мои чувства тебя ничуть не волнуют. Но подумай хотя бы о пуи. Пока есть печенье, пуи не в претензии. А когда оно кончится? Кстати, осталось уже совсем мало. Как раз в этот момент калитка, за которой следил Леня, открылась. Из нее вышла крупная, широкоплечая тетка в зеленой вязаной кофте. Оглядевшись по сторонам, она открыла ворота и снова исчезла на участке. Меньше чем через минуту из ворот выехала маленькая невзрачная машинка и укатила по улице. «Вот и настало время действовать», — оживился Леня. «Препятствие в лице домработницы устранено». Он выехал из своего закоулка на улицу и подъехал к зеленому домику как раз в тот момент, когда оттуда вышла хрупкая невысокая старушка, чтобы закрыть ворота. Леня выскочил из машины и подошел к хозяйке. «Позвольте, я вам помогу». «Я пока что и сама могу справиться», — отвечала та, недоверчиво взглянув на незнакомца. И в это время рядом с маркизом появилась Лола с песиком на руках. Старушка увидела пуи, и ее лицо засветилось. Какой же ты хорошенький! засюсюкала она и потянулась к песику, чтобы погладить. Пуи не одобрял такой фамильярности со стороны посторонних людей, но решил потерпеть для дела. Лола же мгновенно взяла инициативу в свои руки и заговорила мечтательно. Мы с Леонидом! «Ищем дачу на лето, чтобы вывести его на воздух», — она бросила заботливый взгляд на песика. «Вы бы не могли подсказать, кто из ваших соседей сдает комнаты?» «Ну, я даже не знаю», — задумалась старушка. «Может быть, Николай Алексеевич, чей дом в конце деревни? Он, кажется, сдает, но у него никаких удобств». «Без удобств плохо», — вздохнула Лола. «Пуи у нас такой избалованный. А вы бы не сдали нам дачу? У вас такой красивый дом и наверняка полный порядок. Я вообще-то не сдаю, не люблю, когда в доме посторонние». Лола тихонько ущипнула Пуи за лапу. Совсем не больно. Просто для того, чтобы подать ему сигнал, как у них было заведено. Песик по этому сигналу тоненько заскулил. «Что с тобой, дорогой?» — заволновалась Лео Лола. «Ах, ты хочешь пить?» «Ну да, мы же с самого утра в разъездах!» Лола обратила к хозяйке умоляющий взгляд и проговорила. «Вы не нальете ему водички, только, пожалуйста, кипяченой? У него такое хрупкое здоровье!» «Да, конечно!» — всполошилась хозяйка. «Пойдемте в дом. Может быть, и вы выпьете чаю?» «Чаю?» Оживился маркиз, который до того помалкивал, предоставив Лоле вести переговоры. Как же я хочу чаю? Да, и я выпила бы чашечку, проговорила Лола, у которой после посещения чайной чай только что из ушей нилился. Вслед за хозяйкой компаньоны вошли в зеленый домик. Это был вполне приличный, просторный дом. Небольшая прихожая застелена домотканными половиками. Сбоку от двери стояли мягкие розовые тапочки. «Можно я их надену?» — показала на эти тапочки Лола. «У вас так чисто, не хочется нести грязь с улицы». «Нет, это племянницы моей тапочки. Она не любит, чтобы их посторонние надевали. Я вам сейчас другие дам». И хозяйка достала две пары вязаных тапочек, из деревянного сундучка. Из прихожей выходили три двери. Хозяйка провела их направо, на уютную застекленную веранду. Она накрыла чай на круглом столе, достала вишневое варенье, домашнее печенье. «Меня зовут Валентина Михайловна», назвалась хозяйка, тем самым намекая, что гостям тоже пора представиться. Лола и маркиз тоже назвали себя и все приступили к чаепитию. Лола едва пригубила свой чай. После чайной Натали ей совсем не хотелось пить. Леня же выпил две полных чашки с вареньем, после чего смущенно осведомился у Валентины Михайловны, где у нее находится удобство. — У нас... — Все в доме, — ответила та с гордостью. — Из синей дверь налево. Там все и найдете. — Леня поблагодарил ее, вышел в сене, но не пошел в санузел, а бесшумно открыл третью дверь и проскользнул в большую светлую комнату. Здесь стояли диван, накрытый цветным покрывалом, обеденный стол, посудный шкафчик и этажерка с книгами. Никаких тайников, никаких потайных дверей, которые мог бы Открывать тот ключик, который раздобыла Лола. Тольше пропадать было неудобно, и маркиз свернулся на веранду. Лола и Валентина Михайловна дружно разглядывали толстый фотоальбом. — Это племянник мой, Мишенька, — ворковала хозяйка. — У меня своих детей не было, так он для меня был как родной. Вот тут ему годик, вот тут он уже в школу пошел. Вот тут он студент университета, а вот он уже взрослый. Он в форме, — Лола изобразила удивление. — Он что, военный? — Нет, он прокурором был, представляете? Уважаемый человек. — Вы сказали, был? Лола быстро взглянула на Валентину Михайловну. — Да, Мишенька рано умер, — вздохнула старушка. — Это был для меня такой удар. «Такой удар!» «Так что, теперь у вас совсем никого не осталось?» — сочувственно проговорила Лола. «Как это должно быть грустно!» «Ну, не то чтобы совсем никого. Майя, вдова Мишенькина, иногда приезжает, навещает старуху. Хорошая женщина, заботливая, но это все же не то». Лола вспомнила Маю Антоновну с ее тяжелым характером и внезапными вспышками ярости. Казалось, старушка говорит совсем о другом человеке. Чай был допит, и по всем законам гостеприимства им пора бы уже откланяться, но результатов не было. Маркиз перемигнулся с Лолой, она вздохнула, прижала к себе песика и что-то шепнула ему на ушко. Пуи спрыгнул с ее колени и через полуоткрытую дверь выскользнул с веранды. «Пуи! Маленький разбойник, ты куда?» — сделанным возмущением воскликнула Лола и виноватым тоном добавила, обратившись к Валентине Михайловне. «Он обычно так себя не ведет. Обычно он в гостях очень послушный. Видимо, почувствовал себя у вас как дома, вот и расхулиганился». Затем она повернулась к маркизу и строго проговорила. «Леонид, чего ты ждешь? Сейчас же найди Пуи, пока он ничего не натворил. Сейчас, не волнуйся, я его быстро найду. А ты пока помоги Валентине Михайловне помыть посуду». Леня вышел вслед за песиком и прикрыл за собой дверь. Пуи и не думал хулиганить. Он смирно сидел посреди прихожей, подобрав под себя лапки и ждал появления хозяина. Оглядевшись, маркиз взял персональные тапочки Майи Антоновны и дал их понюхать песику. Затем поставил на прежнее место и приказал Пуи «Ищи». Пуи оживился. Он очень любил изображать настоящую служебно-розыскную собаку. Он побежал по прихожей. Прижимаясь носом к полу, забежал в гостиную, пересек ее, заглянул под диван, пробежал вдоль стены и остановился перед следующей дверью. Леня открыл эту дверь. За ней оказалась лестница, ведущая на второй этаж, но Пуи устремился не наверх, а в закуток под лестницей. Усевшись там, он негромко тявкнул. Лёня нагнулся и обнаружил хлипкую деревянную дверцу, закрытую на обычную заржавленную задвижку. За дверцей оказался старинный комодик из орехового дерева с двумя выдвижными ящиками. Один из ящиков легко открылся, в нем были сложены старые еще с советских времен журналы Вокруг света, знание, сила. Второй ящик. Оказался закрыт на ключ. Леня вставил в скважину лолин ключ, повернул его. Замок открылся. Леня выдвинул ящик. В нем лежала единственная папка старого образца, картонная с завязками. В первый момент Леня хотел открыть папку и переснять ее содержимое на телефон. Но в это время в гостиной послышались шаги и голос Валентины Михайловны. Раздумывать было некогда. Леня сунул папку за пазуху, запер ящик, закрыл дверцу и подхватил Луиз на руки. В это мгновение дверь открылась, и из гостиной выглянула озабоченная хозяйка. «Леонид, где вы?» — спросила она, вглядываясь в полутьму. «Здесь!» — отозвался Леня, демонстрируя Валентине Михайловне Пуи. «Представляете, спрятался здесь, под лестницей». «Хорошо я знаю его привычки». Хозяйка хотела сказать что-то неодобрительное, но Пуи лизнул ее в щеку, и все было забыто. Лола домывала посуду. Взглянув на Леню, она проговорила. «Ну что, Пуи не нахулиганил?» «Нет, что ты, он вел себя превосходно. Он у нас вообще молодец, хороший мальчик». «Ну тогда нам пора ехать». «Ты не забыл, что сегодня у Пуи примерка? Мы шьем новый костюм, летний». «Как я мог такое забыть?» Компаньоны поблагодарили хозяйку за чай, Пуи на прощание еще раз слезнул ее, чем привел Валентину Михайловну в полный восторг. Она проводила гостей до машины и сказала, что подумает, может быть, все же сдаст им дачу». Едва машина отъехала от зеленого домика, Лола спросила, «Ну что, нашел что-нибудь?» «Нашел». Маркис свободной рукой вытащил из-за пазухи папку. «Пуи такой молодец! Я дал ему понюхать тапочки твоей начальницы, и он тут же привел меня». «Бывший, бывший начальницы!» — с ненавистью проговорила Лола. Больше я туда не пойду Можешь и не уговаривать А больше не надо Я же говорю, Пуи По запаху привел меня к комоду К которому подошел твой ключ И в ящике этого комода Я нашел папку Ты вообще осознаешь Что мы с Пуи Сделали за тебя всю работу Я раздобыла ключ Пуи нашел дверь Подходящую к этому ключу «Ты-то нам вообще зачем?» «Я осуществляю общее стратегическое руководство», — сухо ответил Маркиз. «И вообще я сильно подозреваю, что на этой папке дело еще не закончено». Всю дорогу до дома Лола обиженно молчала. Однако, когда они вернулись домой, она сменила гнев на милость и вошла вслед за Леней в его комнату чтобы ознакомиться с содержимым заветной папки. Ей хотелось узнать, ради чего она изображала безответную секретаршу, ради чего терпела ужасный характер Майя Антоновны, ради чего рисковала, проникая в ее сейф. Леня положил папку на стол, развязал тесемки, открыл ее. Внутри обнаружились пыльные и выцветшие от времени листы бумаги, с протоколами допросов и записями опроса свидетелей. Судя по датам, эти протоколы были составлены примерно 12 лет назад. В то самое время, когда пропал ювелир Чурленис вместе с алмазом «Северная заря», проговорил Леня, разглядывая протоколы. И на первой же странице он увидел знакомую фамилию. Протокол опроса свидетеля от мною, старшим лейтенантом Сеточкиным, опрошен свидетель Н. Р. Щеглов, проживающий в квартире номер 34, дома 12, по безымянному переулку. Свидетель показал, что во время предполагаемого инцидента находился дома, однако ничего не видел и не слышал. Свидетель мною предупрежден, что может быть вызван следователем для повторной дачи показаний. Ничего не видел, ничего не слышал. Разочарованно протянула Лола. Тоже мне свидетель. И зачем тогда Снегиренко хранил этот протокол? И стоило ли нам с такими трудами его добывать? И вообще о каком инциденте идет речь? еще как стоило. Во-первых, свидетель — это наш неуловимый заказчик, ветеринар Щеглов. Во-вторых, ты посмотри на дату протокола и на адрес. Как видишь, Щеглов в то время проживал в 34-й квартире 12-го дома по безымянному переулку. И чем так знаменита эта квартира? Именно эта квартира ничем. А вот в тридцать восьмой квартире этого же дома проживал до своего исчезновения ювелир Чурленис, Тот самый, который исчез вместе с алмазом «Северная заря». И исчез он как раз в тот день, когда был составлен этот протокол. Так что теперь мы знаем, что наш ветеринар имеет какое-то отношение к этому знаменитому делу. «Ну, какое там отношение?» Он же сказал лейтенанту, что ничего не видел и не слышал. Мало ли, что он сказал. Не всему сказанному можно верить. А квартирка-то его, между прочим, находилась прямо под квартирой Чурлениса. Точно, совершенно точно. Я проверял. В том доме по четыре квартиры на этаже и номера квартир Щеглова и Чурлениса отличаются как раз на четыре. Но давай смотреть следующие документы. Следующим оказался протокол, который другой полицейский, старший лейтенант Басов, в тот же самый день составил после разговора со свидетельницей Е.Н. Котомкиной, проживающей в квартире номер 36 того же самого дома. Впрочем, этот протокол был таким же скудным, как предыдущий. Свидетельница ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знает. «Это соседка Щеглова», — проговорил Леня, дочитав протокол. «36-я квартира находится на той же площадке, что и квартира ветеринара». Непонятно только зачем Снегиренко положил этот протокол в свою папку. Совершенно пустая бумага если только свидетельница сказала правду. Теперь еще придется искать эту Котомкину, чтобы выяснить, что она видела на самом деле. «Можешь не стараться», — перебила Лола своего компаньона. «Этой свидетельницы уже нет». «В каком смысле нет?» — удивился Маркиз. «Что ты хочешь сказать?» «Что она убита, причем на наших глазах». «Не понял», — протянул Леня, — «поясни». «Газеты читать нужно хотя бы изредка. Котомкина — это настоящая фамилия Маркизовой. Она взяла псевдоним, и я ее очень хорошо понимаю. Представь такую фамилию на афише — Котомкина». «Вот оно что!» Леня еще раз перечитал протокол. «Свидетели гибнут, как тараканы под дихлофосом». «Ну ладно, если с этой Котомкиной мы уже опоздали, посмотрим, что у нас дальше». Следующий протокол был составлен тем же старшим лейтенантом Басовым, но был больше и подробнее. Свидетельница В. Э. Помидорова показала, что работает сменной консьержкой в четвертом подъезде дома номер 10 – «По безымянному переулку!» «Так это вообще не тот дом!» Разочарованно протянула Лола. «Не торопись с выводами!» Оборвал ее маркиз. «Судя по номеру, это соседний дом. А судя по тому, что ее опросили в тот день, когда исчез Чурленис, полицейские предположили, что она что-то могла видеть. Может быть, с ее рабочего места просматривается подъезд соседнего дома». Он продолжил читать протокол. Свидетельница Помидорова показала, что в интересующее нас время не видела около соседнего дома никаких подозрительных лиц или автомобилей. Однако, прежде чем был закончен опрос, она добавила следующее. Дальше аккуратный старший лейтенант посчитал нужным дословно записать показания консьержки. В то время, про которое вы спрашиваете, около двенадцатого дома, я не видела никаких посторонних. А вот за час до того к моему дому подъехала машина скорой помощи. Из машины вышли двое, фельдшер и санитар, или, может, водитель. Я их спросила, в какую они квартиру. Фельдшер сказал, что в десятую. А в десятой квартире у нас живет гражданин Филейкин. Пенсионер и сильно пьющий. Я и подумала, что допился Филейкин. Эти двое вошли в дом, а через несколько минут вышли с носилками. На носилках лежал человек и стонал, но лица его я не разглядела. Он был в кислородной маске. Носилки погрузили в машину, и скорая уехала. Что же в этом подозрительного? Может, и ничего. А только через два часа тот самый Филейкин вышел из дому и отправился в магазин. Я его спросила, как здоровье, а он вместо ответа только нахамил. Так что, наверное, тот фельдшер просто номер квартиры перепутал. Больше в протоколе ничего не было сказано. Ну и что это значит? Лола недоуменно взглянула на Маркиза. Причем здесь какой-то Филейкин, которого то ли увезли по скорой, то ли не увезли?» «Может быть, и ни при чем. Однако старший лейтенант Басов посчитал нужным приобщить опрос бдительной консьержки к делу, а прокурор Снегиренко положил его в заветную папку и спрятал на даче своей родственницы. «Кроме того, смотри, что получается. В доме номер двенадцать...» «Из запертой комнаты пропал человек, а из соседнего дома, примерно в то же время, вынесли неизвестного». «Так из соседнего же?» «И потом консьержка сказала, что вынесли его за час до инцидента, то есть за час до того, как пропал Чурленис». «Нет, за час до того, как его исчезновение обнаружили». А до того охранники сидели перед дверью кабинета и ждали, боясь помешать ювелиру в его трудной работе. Так что он мог сбежать или исчезнуть намного раньше».